Под оптимистической гипотезой имеется в виду не только убеждение в потенциальных положительных возможностях ребенка, но и уверенность в могучей силе воспитания. Преодолевая отрицательное в ребенке, опирайся на хорошее. Очень важен специфический для коммунистического воспитания принцип воспитания человека в коллективе и через коллектив. Ведь семья – это тоже коллектив. объединенный общими жизненными устремлениями, многолетней привязанностью, взаимным уважением, заботой, бытом. Общим положением воспитательного процесса является также единство требований и воздействие в воспитании со стороны всех людей и организаций, в том числе и ученических, которые это воздействие осуществляют. Здесь имеется в виду, согласованность в содержании и методах воспитания школы семьи, классного руководителя и учителей, работающих с его воспитанниками администрации школы и комсомольской пионерской организации школы и общественности. Принципы коммунистического воспитания не позволяют нам отступать во всех наших больших и малых воздействиях от демократических, глубоко человечных устоев, советского общества. Чувство юмора в процессе воспитания. Одним из способов переключения отрицательных неприятных переживаний служит эмоциональная реакция, которую мы называем чувством юмора. Слово «чувство» неоднозначно. Когда говорят о чувстве бенева или чувстве голода, то имеют в виду конкретное психическое состояние. Когда же говорят о чувстве юмора, то речь идет не о конкретном психическом состоянии, а о душевном даровании или психической способности. Чувство юмора проявляется обычно в умении отыскать смешную черточку в различных ситуациях. Нетрудно бывает отыскать нечто смешное в любой ситуации, даже неприятной, если она приключилась с кем-нибудь другим. Значительно труднее проявить чувство юмора, когда беда постигла тебя самого. Детям свойственно смеяться над чужой неловкостью, скажем, над тем, как незадачливый новичок не может устоять на коньках и падает на лед. И далеко не все находят в себе силы посмеяться над собой, если самому пришлось оказаться в таком положении. Эпизод из книги «Трое в лодке» Джером Джерома хорошо иллюстрирует это обстоятельство. В это утро, во время одевания, случилась одна довольно забавная история. Когда я вернулся в лодку, было очень холодно, и, торопясь надеть рубашку, я нечаянно уронил ее в воду. Это меня ужасно разозлило, особенно потому, что Джордж стал смеяться. «Я не находил в этом ничего смешного», И сказал это Джорджу, но Джордж только громче захохотал. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так смеялся. Наконец я совсем рассердился и высказал Джорджу, какой он сумасшедший болван и безмозглый идиот. Но Джордж после того заржал еще пущ. И вдруг, вытаскивая рубашку из воды, я увидел, что это... Не моя рубашка, а рубашка Джорджа, которую я принял за свою. Тут комизм положений дошел наконец и до меня, и я начал смеяться. Чем больше я смотрел на мокрую Джорджа в рубашку и на самого Джорджа, который покатывался со смеху, тем больше меня это забавляло, и я до того хохотал, что снова уронил рубашку в воду. Ты не собираешься ее вытаскивать? Спросил Джордж, давясь от хохота. Я ответил ему не сразу. Такой меня разбирал смех, но, наконец, между приступом и хохотом мне удалось выговорить, это не моя рубашка, это твоя. Я в жизни не видел, чтобы человеческое лицо так быстро из веселого становилось мрачным. — Что? — взвизнул Джордж, скакивая на ноги. — Дурак ты это, Почему ты не можешь быть осторожнее? Почему, черт возьми, ты не пошел одеваться на берег, Да нельзя пускать в лодку, Вот что. Подай, Багор. Я попытался объяснить ему, как все это смешно, но он не понял. Джордж иногда плохо чувствует шутку.